Мы все глядим в Наполеоны. Как-то Наполеон, который был, как известно, маленького роста, никак не мог достать висевшую на стене треуголку. Толеран подошел к нему со словами. Ваше Величество, позвольте вам помочь, я ведь выше. Наполеон рассердился и поправил. Не выше, а длиннее. Исторический анекдот. К великому событию готовились еще с весны. После приказа номер один, по мере того, как все большую силу стали набирать солдатские комитеты, озлобленные офицеры начали группироваться вокруг нескольких организаций. Самыми влиятельными из них были союз офицеров армии и флота, руководство которого сидело в Могилеве, в ставке Верховного Главнокомандования. Военная лига и союз георгиевских кавалеров, последние две, имели, имели штаб-квартиры в Петрограде но смотрели все равно в сторону Могилева. Гражданских организаций, аналогичной ориентации, насчитывалось много, но все больше говорильных. Из серьезных, то есть с деньгами, можно назвать общество экономического возрождения России, основанное в апреле 1917 года Гучковым и Алексеем Путиловым. Примечание. Не путать с Николаем Путиловым, основателем одноименного завода. Алексей Путилов, при том, что являлся его преемником в качестве владельца Путиловского завода, был даже не родственником, а всего лишь однофамильцем прославленного заводчика. С первым все ясно, а господин Путилов еще до начала событий большую часть своих капиталов перевел за границу, куда вскоре после октября переместился и сам, продолжая принимать активное участие в спонсировании подрывной работы против СССР. Ровно тем же самым занималось возглавляемое им общество и летом 17-го финансировало контрреволюцию. Организацией нового типа стал Республиканский Центр. Начинался он под эгидой Сибирского банка как общество, также призванное финансировать борьбу с разоставшейся революцией, но очень быстро развелся военным отделом, который объединил вокруг себя множество мелких офицерских групп, и начал всерьез на техническом уровне готовиться к захвату власти. Кандидатуру будущего диктатора подбирали уже с весны. Мелькали в этом качестве генералы Алексеев, Брусилов, адмирал Колчак. Вполне мог подойти и Деникин, но почему-то остановились на генерале Корнилове. Надо сказать, фигура была вполне в духе времени и обстоятельств. Орлы в болоте не водятся. Непонятно, почему это так, но СИО есть закон матушки природы. Никакими особенными достоинствами, кроме незаурядной личной храбрости и столь же незурядной склонности к позерству, будущее русский Наполеон не обладал. Генерал Алексеев как-то раз отозвался о нем весьма категорично. Сердце львиное, а голова баранья. Завидовал? Хотя, если вдуматься, чему тут завидовать? Роли палача собственного народа? А то, как действовал Корнилов, свидетельствует о чем угодно, только не об уме. Полководческие успехи генерала, несмотря на львиное сердце, были весьма скромными. В начале мировой войны он получил пехотную дивизию. Однако в апреле 1915 года, во время отступления, оказался в окружении и при не совсем ясных обстоятельствах отбился со своим штабом от основных сил и попал в плен. Причем в военных кругах поговаривали, что не просто отбился, а бросил своих солдат и удалился вместе со штабом в лес, где и попался австрийцем. Около года генерал пробыл в Венгрии, пока не бежал в 1916 году, вроде бы подкупив лазаретного фельдшера и переодевшись в австрийскую форму. А дальше начинается необъяснимое. В России вернувшегося лица встретили как героя. Выяснилось, что еще весной 1915 года главнокомандующий Юго-Западным фронтом великий князь Николай Николаевич ходатайствовал о его награждении за ту самую операцию, которую Корнилов так успешно провалил. А после побега из австрийского плена пресса превратила его в национального героя. Просто так подобные вещи не делаются. Чтобы удостоиться такой пиар кампании надо иметь близость к определенным кругам которые этой прессой рулят. В то время рулили проанглийски настроенные либералы, рядом с которыми смутно угадывалась долговязая фигура все того же Николая Николаевича. В итоге генерал получил корпус. Кое-что проясняет следующее назначение Корнилова. После февраля по настоянию Думы он был назначен командующим Петроградским военным округом, а это одна из ключевых номенклатурных должностей. И случайных людей там не бывает. Так что Лавра Георгиевича можно смело включать в список участников либерального военно-политического заговора против Николая II. Если кому мало данных, то вот еще. К числу его подвигов относится арест императрицы Александры Федоровны. Такую честь тоже, абы кому не доверят. Нет, совсем не пешка, господин генерал, и не ничтожество. А что воевал скромно, так ведь, по выражению Казьмы Проткова, не каждый в армии глазенап. В усмирители Черни генерал Корнилов рвался с самого начала. Уже во время апрельской антивоенной демонстрации он в точности, как Наполеон в Париже, собрался пустить в ход артиллерию против уличной толпы. Петроградский совет отменил этот приказ. В ответ генерал обиделся. Подал в отставку и уехал на позиции, где отнюдь не мыкался без назначения, а тоже получил Восьмую Армию Юго-Западного фронта. Начатое в обстановке глобального бардака по устаревшим планам и безнадежно на успех русское наступление было обречено еще до его начала. Уже 4 июля первоначальные победные реляции сменились сообщениями о поражении, которое вскоре обернулось сокрушительным разгромом. Несмотря на предопределенность событий, за провал наступления кто-то все же должен был ответить. Ответил верховный главнокомандующий генерал Брусилов. Примечание. Брусилов, которого сделали крайним, несмотря на либеральные симпатии, так и не примкнул к белой армии. Он два года вообще не участвовал в гражданской войне, а в 1920 году, когда началась война с поляками, стал служить большевикам. Его место и занял вскоре командующий 8-й армией Юго-Западного фронта генерал Корнилов. Во время наступления его армия была разбита и бежала в панике. Так же, как и другие, однако на судьбе непотопляемого генерала и этот разгром отразился зеркально. Вместо понижения в звании он 8 июля был назначен командующим фронтом отметив свое вступление в должность тем, что приказал расстреливать из пулеметов самовольно отходящие части. А через 10 дней стал верховным главнокомандующим вместо Брусилова. И одновременно его начали усиленно раскручивать как будущего диктатора и спасителя России. И все же, почему именно Корнилов? Чтобы вот так идти вверх, нужно иметь кое-что посильнее, чем правильные взгляды и личную храбрость. Могучих родственников у сибирского казака вроде не наблюдалось. Связи тоже неоткуда было взять. Вот и вопрос, почему? А впрочем, есть одна версия. Дело в том, что биография Лавра Георгиевича изобилует смутными моментами. Ровесник Ленина, родившийся в 1870 году в Сибири в семье казачьего офицера, военную карьеру он начал, участвуя в экспедициях по китайскому Туркестану и восточным провинциям Персии, а подобные экспедиции традиционно во всех странах финансировались разведкой. Затем, после кратковременной экскурсии на Японскую войну с 1907 по 1911 годы, он служит военным военном в Китае. И эта должность практически всегда относилась к номенклатуре бойцов невидимого фронта. Причем как в Персии, так и в Китае традиционно сильны были позиции англичан, которым высшие круги русского общества, в том числе и военные, питали самую горячую любовь. Нет, я отнюдь не намекаю на связи генерала с английской разведкой. Эта связь из его послужного списка сама прет. Офицер-разведчик, специалист по Востоку, в недрах проанглийского заговора, непотопляемый, несмотря ни на какие неудачи и, вопреки всему, выдвинутый в диктаторы. И если обратить внимание на эти странности биографии Корнилова, то его возвышение перестает быть непонятным, учитывая, опять же, огромное влияние англичан на русские дела. До такой степени, что иной раз не разобрать, где проходит граница между русской политикой и английским посольством. Комиссаром у Корнилова был человек еще более смутный, чем он сам. Это Борис Викторович Савенков, тот самый знаменитый эсеровский террорист, причастный к многочисленным политическим убийствам. После революции 1905 года он эмигрировал за границу, жил там неизвестно на что, писал романы, с началом войны вступил во французскую армию, а в апреле 1917 года вернулся в Россию. Террористическим прошлым никто бывшего бомбиста почему-то не попрекнул. Наоборот, Савенков сразу же оказался доверенным лицом Временного правительства, комиссаром в действующей армии. С чьей подачей интересно такое доверие? Наводка на ответ. Впоследствии, уже открыто занимаясь террором против Советской России, Савенков теснейшим образом сотрудничал не только с польской разведкой, что вполне естественно, поскольку его боевики базировались в Польше, но и с французской, и деньги на свои милые шалости получал нешуточные. Летом 1917 года именно Савенков оказался в роли комиссара Юго-Западного фронта командующим которого 8 июля назначили Корнилова, практически сразу после того, как Керенский стал премьер-министром. А ведь интересные тянутся ниточки, и любопытные на них завязываются узелочки, не правда ли? Куда ни плюнь, натыкаешься не на англичан, так на французов, и все почему-то в связи с именами будущих героев белого движения и антибольшевистского сопротивления. Третьим в этой кампании был некий штаб капитан Филоненко, комиссар восьмой Корниловской армии. Узнав об этом назначении, солдаты 9-го бронедивизиона, имевшие счастье служить под его началом, писали Керенскому, тогда еще военному министру, а также совету. Вся предыдущая деятельность Филоненко в бытность его офицером в дивизионе выражалась в систематическом издевательстве над солдатами, для которых у него не было иного названия, как «болван», «дурак» и тому подобное. В сечении розгами, причем будучи адъютантом, применял порку без разрешения командира дивизиона, исключительно опираясь на свое положение, что ему никто не смел перечить в мордобитии. И самым невозможным оскорбительном отношении к солдатам, на которых он смотрел, как на низшие существа. Для полноты картины надо еще упомянуть некоего завойка, который был, выражаясь современными словами, агентом и пиарщиком Корнилова. Сын адмирала, он по стопам отца не пошел, а предпочел бизнес, спекулировал землей и лесом, торговал нефтью, занимался какими-то банковскими операциями. Лишь в мае 1917 года, аккурат после того, как Корнилов был назначен командующим Восьмой армии, Завойко тоже снесло в сторону фронта. Он поступил добровольцем в дикую дивизию, но почему-то тут же нарисовался в штабе армии, став адъютантом командующего. Естественно, такие карьеры и такая реклама стоят больших денег. Впрочем, кто платил, угадывается легко. Тот самый, упомянутый Сталином, союзный капитал, который один только и был заинтересован в продолжении этой войны. Корнилов любил позерство не меньше Керенского. Став главковерхом, он уже на следующий день послал правительству телеграмму тут же попавшую в печать, где требовал для себя свободы действий, так, чтобы отвечать только перед собственной совестью и всем народом. Если говорить более конкретно, генерал захотел самостоятельности в оперативной работе. Права назначать и смещать всех военачальников, ну и, естественно, снова заговорил про военно-полевые суды и смертную казнь. А от идеи оперативной самостоятельности Корнилова генералы, надо полагать, содрогнулись. Но пока дело дойдет до очередного наступления, он станет либо главой государства, поручив армию кому-нибудь другому, либо никем. А насчет расстрелов они и сами были не прочь. Штатским финансистам телеграмма тоже понравилась. Решительно, говорит генерал. Не хуже Керенского и намного короче. Его стали раскручивать еще активнее. 3 августа он представил правительству свою программу, а через неделю, 10 августа, ее новую версию, модернизированную штаб с капитаном Филоненко и одобренную также Савенковым. Кроме мер, принимаемых к армии, о которых уже неоднократно говорилось, комиссары предложили кое-что еще. В частности, перевести на военное положение железные дороги. Отказ железнодорожников выполнять распоряжение начальства должен был приравниваться к отказу солдата выполнить приказ и караться, соответственно, смертной казнью, для чего на крупных станциях предполагалось создать военно-революционные суды. Впрочем, одними железными дорогами Филоненко не ограничился. Но чего мелочиться? Согласно его плану, на военное положение предполагалось перевести еще и заводы, работавшие на оборону а также угольные шахты, запретить стачки, политические собрания и любые общественные организации, установить для рабочих минимальные нормы выработки, при невыполнении которых отправлять виновных на фронт. Я не к тому, что меры были плохие. Нечто подобное часто вводят во время войны в самых разных странах, без различия режима. Я к тому, что не надо обвинять большевиков, мол, они придумали трудовые армии. Они всего лишь старательно и хорошо учились у своих предшественников, при этом не забывая использовать их ошибки. Естественно, в правительстве мгновенно произошла утечка информации, и корниловские планы полетели в жернова большевистской пропаганды. Правительство повело себя так, как и должно было, ни да, ни нет, а вместо конкретного ответа долгий, нудный торг с генералом. С одной стороны, Керенский вроде бы и понимал, что порядок наводить нужно, С другой, все эти меры казались ему слишком радикальными. Но министр-председатель решал далеко не все в стране, а к тому времени уже почти ничего не решал. Слева от него в боевые отряды, окончательно озверевшие от беспросветной жизни масса простого народа. А справа господа либералы готовили диктатуру, пытаясь опереться на армейские штыки. Правда, они не учли того, что солдаты — это не оловянные фигурки, а такие же мужики, как и слева, только в шинелях и с винтовками. Зато это изначально еще с 1914 года учитывали большевики.